Однажды, когда ему было семь лет, Томас просидел целый день у себя в комнате, вырезая в подарок отцу парусную лодку. Он делал это, не зная, что в тот же день Питер покрыл себя славой на состязаниях по стрельбе из лука. По правде говоря, Питер стрелял не слишком хорошо. И Томас вполне мог бы обставить его в этом. Но так уж вышло, что именно Питер оказался тогда на состязаниях рядом с отцом. Томас часто грустил часто злился, и ему часто не везло. Томас подумал о лодке, потому что иногда по воскресеньям отец любил пускать кораблики по рву окружавшим дворец. Такие простые забавы всегда нравились Роланду. И Томас навсегда запомнил день, когда отец взял его, одного его, с собой. В то время у короля был специальный советник, который показывал ему, как делать бумажные кораблики. Вдруг громадный старый карп Высунулся из илистой воды и проглотил кораблик. «Морское чудовище!» — повторял король, смеясь до слез и крепко обнимая сына. Томас запомнил все до мельчайшей детали. Яркое солнце, гниловатый запах воды во рву, тепло отцовских рук и его колючую бороду. Именно поэтому, чувствуя себя особенно одиноким, он решил смастерить отцу лодку. Томас знал, что лодка получится не особенно красивой. Руками он работал немногим лучше, чем головой. Но он знал и то, что хотя король мог приказать любому мастеру, даже великому Эллендеру, сделать ему самую лучшую лодку, разница заключалась в том, что это он, его сын, целый день трудился над подарком отцу. Томас, сидя у окна, терпеливо вырезал лодку из куска дерева. Руки у него были в занозах, и один раз он сильно порезался. Но это его не останавливало. Он мечтал о том, как они с отцом пойдут в воскресенье запускать его лодку вдвоем, потому что Питер скачет куда-нибудь на пионе или будет играть с Беном. И пусть даже тот же Карп проглотит лодку. Если при этом отец также обнимет его... И рассмеется, и воскликнет, что это получше история морских чудовищах, глотающих целиком андуанские клиперы. Но когда он пришел в комнату к отцу, там был Питер. И Томасу пришлось полчаса ждать, пряча лодку за спиной, пока Роланд восхвалял меткость Питера в стрельбе. Томас видел, что брат чувствует себя неловко и хочет уйти и дать ему поговорить с отцом, но он все равно ненавидел Питера. Наконец Питер изловчился и ушел. Томас подошел к отцу. «Я тебе кое-что сделал, папа». Он достал лодку из-за спины внезапно вспотевшими руками. «Правда, Томми? Ну и что же это?» «Да, что же это?» Подхватил невесть откуда взявшийся Флэк. Голос его звучал безразлично, но он смотрел на Томаса с глубоким вниманием. «Что это? Покажи». «Я знаю, папа, как ты любишь пускать кораблики по воскресеньям, и вот...» Ему отчаянно хотелось продолжить. «И вот я захотел, чтобы ты опять взял меня с собой и сделал эту вещь, но он не мог этого сказать. Просто не мог. «Вот я сделал лодку. Я целый день работал, порезался и...» Сидя у себя, Томаса заготовил целую речь, которую хотел произнести, держа лодку за спиной. Но теперь он не мог вспомнить ни слова, а то, что сумел вспомнить, не имело, казалось, никакого смысла. Поэтому он просто протянул лодку с неуклюже хлопающим парусом Роланду. Король повертел ее в своих грубых пальцах. Тома смотрел на отца, затаив дыхание. Наконец, Роланд взглянул на него. «Хорошо, Томми. Очень хорошо. Это каноэ?» «Лодка с парусом! Разве ты не видишь парус?» — хотелось закричать ему. — Я целый час привязывал его, и не виноват, что один узел развязался, и он теперь хлопает. Король подергал парус, который Томас вырезал из наволочки. — А, ну да. А я сперва подумал, что это корыто с бельем. Он подмигнул флегу, который улыбнулся и промолчал. Томаса вдруг затошнило. Роланд взглянул на сына посерьезневшими глазами и поманил его к себе. Все еще, надеясь на лучшее, Томас подошел к отцу. «Это хорошая лодка, Томи. Неуклюжая немного, совсем как ты сам, но и хорошая, совсем как ты. А если ты хочешь сделать мне действительно отличный подарок, учись стрелять из лука, чтобы выиграть когда-нибудь соревнование, как Питер сегодня». Томас уже целый год учился стрелять, но отец, по-видимому, забыл об этом. Томас не стал ему напоминать. Он просто стоял, глядя на свою лодку в больших руках отца. Его щеки и лоб залила краска. В конце остались двое. Питер и сын лорда Таусона. И распорядитель велел им стрелять с сорока ярдов. Сын Таусона долго целился. А Питер сразу подошел к рубежу и выстрелил. А чуть раньше я увидел его взгляд и понял, что он выиграет. «Еще до того, как он пустил стрелу! Представляешь, Томми! Жаль, тебя там не было!» Король продолжал рассказ, небрежно отложив лодку, над которой Томас трудился целый день. Томас стоял и слушал с той же дурацкой застывшей улыбкой. «Что толку? Отец никогда не возьмет его с собой пускать лодку. Ведь Питер, должно быть, вырезал бы такую же даже с завязанными глазами и вдвое быстрее». Во всяком случае, отсюда она точно показалась лучше. Казалось, миновала целая адская вечность, прежде чем Томас смог наконец уйти. Я думаю, мальчик много трудился над этой лодкой, заметил Флэк. Похоже, ответил Роланд. Ну и штука. Похоже на собачье дерьмо, с торчащим из него платком. И на то, что я делал в его возрасте добавил он про себя. Томас не мог услышать его мысли, но каким-то чудом услышал слова, когда выходил из большого зала. Внезапно тошнота сделалась невыносимой. Мальчик вбежал в свою комнату и его вырвало в тазик. На следующий день, прогуливаясь возле кухни, Томас подстерег старого бродячего пса, пробравшегося туда в поисках отбросов. Он подобрал с земли камень и швырнул в собаку. Удар попал в цель. Дворняга визжа свалилась на землю. Томас знал, что брат, хоть и старше его на пять лет, никогда не попал бы камнем в цель с такого расстояния. Утешение было сомнительным. Питер просто никогда не стал бы бросать камни в собаку, особенно такую старую и жалкую. В какой-то момент Томаса охватило сострадание, и глаза его наполнились слезами. Потом он вспомнил непонятно почему слова отца «Похоже на собачье дерьмо с торчащим из него платком». Он набрал камней и стал бросать в бьющегося на земле пса. Часть его хотела оставить пса в покое или даже вылечить, как Питер вылечил Пионе, и любить его. Но другая часть хотела сделать псу больно, словно это изгоняло боль из его собственного сердца. Потом в голову мальчика пришла дикая мысль. «А что, если бы на месте этого пса был Питер?» Это решило дело. Томас кидал камни в пса, пока тот не издох. Никто не видел его. А если бы кто-нибудь увидел, то сказал бы, «Это плохой мальчик, плохой и злой». Но, видя страдания пса, люди не видели того, что случилось накануне. Как Томас рвало в тазик, И как он потом плакал. Нет, Томас был завистливым, невезучим, но, повторяю, он не был по-настоящему плохим. Я сказал, что никто не видел, как он швырял камни в дворнягу, но это не совсем так. Флэк видел это той ночью в своем магическом кристалле. Он видел это и радовался.